Глава седьмая. Царство Четырёхглазого. «Подытожим, что нам известно», — сказал Пашка, забравшись в лодку. «Где-то здесь под нами обитает человек, который похож на Гарольда Ивановича. А может быть, это и есть Гарольд Иванович?» «Вряд ли», — сказала Алиса. «Ведь не неандертальцы говорили, что он людоед». «Для того, чтобы проверить информацию, мы должны спуститься в так называемое царство Четырёхглазого» и посмотреть на него». «Если он нас не съест», — сказала Алиса. «Съесть нас нелегко», — уверенно возразил Пашка. «Зубы обломает. Нас с тобой целое племя неандертальцев убить не смогло». «И не хотела», — сказала Алиса. «Дикарям доверять нельзя». «Пашка, если они не оценили твоего произведения искусства, это не значит, что они недостойные люди». «Дикари, этим всё сказано. Но не отвлекайся, поехали дальше». Алиса включила двигатель. Лодка послушно ввинтилась в породу. И снова начали выскакивать на экране цифры глубины. На этот раз они недолго пробивались сквозь камень. На показатели плотности появился ноль. Алиса тут же остановила лодку. Та покачнулась, проехала по инерции вперёд, но на этот раз, к счастью, никуда не упала. «Добро пожаловать в царство Четырёхглазого!» — сказал Пашка. Алиса выскочила из лодки на пологий откос громадной полости и удивилась. Вокруг было светло. Свет исходил от стен. Он был мерцающим, тусклым, но фонарей не требовалось. «Алиска», — сказал Пашка, — «ты взяла счётчик радиация «Нет, я не думала. Типичное урановое свечение», — сказал Пашка. То ли он где-то об этом читал в фантастическом романе, то ли полагал, что радиация должна быть светящейся, — Но сказал он это так уверенно, что Алиса невольно сделала шаг назад. Но потом заметила, что светится не вся стена, а точки на ней, словно зелёные звёздочки. Вот одна звёздочка оторвалась от стены, перелетела на другое место. «Алиса, стой!» — закричал Пашка. «Ты с ума сошла!» Но Алиса уверенно подошла к стене. Так она и думала. Вся стена была усеяна светлячками. Они переползли на подставленный Алисой палец, И Алиса показала светящийся палец своему другу. Тот, конечно, сообразил, что видит насекомых, но не сдался. «Может, они тоже радиоактивные», — сказал он. «Ты посторожней Алиса огляделась. Полость была столь огромна, что ни потолка, ни дальнего её конца не было видно. Алиса прислушалась. Неподалёку журчала вода. Туда они и направились. Под ногами поруженил белый мох. идти было легко, как по ковру. Вскоре они увидели подземную речку, которая бежала по камням. В воде мелькали тонкие прозрачные рыбки. «Жалко, что папы нет», — сказала Алиса. «Он бы страшно обрадовался. Такое открытие!» «Ничего страшного», — сказал Пашка. «Считай, что это открытие сделали мы с тобой. Интересно, хватит его на Нобелевскую премию?» «Пашка, зачем тебе Нобелевская премия?» «Мне бы очень хотелось стать самым молодым её лауреатом». «Тогда меня внесли бы в книгу рекордов Гиннесса». «Ну и логика», — удивилась Алиса. «Какая есть. Представляешь, я прихожу в школу, все спрашивают, что это за медаль у тебя, Гераскин?» А я молчу. Учитель физики спрашивает, что за медаль? А я говорю, можете меня сегодня не спрашивать, я так устал. Всю церемонию награждения на ногах простоял. Порой с Пашкой трудно. Непонятно, где кончаются его шуточки и начинаются его глупости. Они пошли вниз по реке. Светлячки, которых они видели на стене, резвились во мху. И оттого было радостно, как на карнавале. «Мы сюда будем экскурсии возить», — сказал Пашка. «Не спеши. Мы ещё не знаем, кто такой четырёхглазый. Может, он не захочет, чтобы сюда ездили экскурсии». Пашка замер. «Прислушайся». Издалека доносилось постукивание, словно несколько молоточков выбивали дробь. «В случае чего?» — напомнила Алиса. «Включай фонарь. Он ослепит любого местного жителя». Зная. Речка повернула, огибая высокий холм. За ним обнаружилась большая впадина, в которой горели фонарики, наполненные светлячками. При свете их были видны маленькие существа, которые откалывали молотками куски породы. «Шахтёры», — сказал Пашка. При звуке его голоса работа тут же остановилась. Шахтёры замерли, испугались. Алиса смогла их разглядеть. «Некоторые из них были в красных или синих колпаках, большинство бородатые, ростом каждая не больше ботинка». «Это же гномы!» — сказала Алиса. «Самые настоящие гномы. У нас один живёт в заповеднике сказок, я с ним знакома. Только все думают, что они все вымерли». «Это кто выбер строго спросил гном с самой длинной белой бородой. «Это мы вымерли?» «Я не говорю, что вы вымерли», — сказала Алиса. «Только так считает наука». «Значит-то, ваша наука никуда не годится». «Разумеется, никуда не годится. Я тоже так считаю», — предательски за заявил Пашка. «Я лично всегда был убеждён, что вы не вымерли». «И на том спасибо», — сказал самый старый гном. «Скажите, пожалуйста», — спросил Алиса, — «а вы давно здесь живёте?» «Мы всегда здесь живём», — сказал гном. С тех пор, как люди вытеснили нас с земли, развели машины, автомобили, поезда, раскопали все горы, куда деваться честному гному, пришлось уйти сюда. «Но мы не жалуемся», — сказал второй гном. «Мы очень довольны». «Мы счастливы», — сказал третий. И что-то в их голосах Алисе не понравилось. Люди редко кричат о том, что они счастливы. «Если они кричат, значит, не очень счастливы». «А вы откуда?» — спросил первый гном. «Мы сверху земли». «И зачем к нам приехали?» «Мы ищем одного человека», — сказала Алиса. «Он потерялся много лет назад. Паша, покажи фотографию Гарольда Ивановича». Пашка достал фотографию и протянул старому гному. Фотография была размером с гнома, и Пашке пришлось поставить её на землю. Старый гном посмотрел на лицо Гарольда Ивановича, которое было чуть поменьше его самого, ахнул и упал в обморок. Среди гномов началась паника. Некоторые кидали свои лопаты и кирки, пытались зарыться в породу, другие с криками убежали. Пашка поймал на бегу одного из гномов, взял его осторожно двумя пальцами и приподнял. Гном зажмурился. «Простите», — вежливо сказал Пашка. «Вы, кажется, испугались?» Гном кивнул. «И чего же вы испугались?» «Мы ничего плохого не сделали», — пискнул гном. «Мы выполняем нормы. За что нас так пугать?» «Честное слово», — сказал Пашка. «Мы не хотели вас пугать, мы хотели только узнать. Если вы недовольны, мы уйдём и оставим вас в покое». С этими словами Пашка осторожно поставил гнома на камень. «Мы так далеко ехали», — сказала Алиса. «А вы не хотите с нами разговаривать?» мы знаем Послышался голос из-за каменной глыбы, где скрывалось несколько гномов. «Вы нас нарочно испытываете. Вас прислал господин Четырёхглазый». «Нас никто не присылал», — сказала Алиса. «Но если вы скажете нам, как пройти к этому господину, мы тут же уйдём». Гномы осмелели, некоторые стали выходить из укрытий. Старый гном пришёл в себя и сказал. «Уберите портрет, умоляю. У меня слабые нервы». Пашка послушно спрятал фотографию в карман. «Куда же нам идти?» Гномы, как по команде, показали вниз по течению подземной реки. Когда Алиса с Пашкой отошли на несколько шагов, сзади послышался тонкий голосок. «Простите, а зачем мы сюда приехали?» Алиса обернулась. Гномы стояли кучкой, в руках покачивались фонарики со светлячками. «Я же сказала, мы ищем человека, портрет которого вас так напугал». «А зачем?» — повторил вопрос старый гном. «Мы хотим ему помочь». «Я же говорил! Говорил!» — воскликнул самый молодой из гномов. «Они его хотят убить!» «Тише!» — старый гном погрозил ему кулачком. «Как же вы ему поможете?» «Мы ещё не знаем». «Мы вам подскажем». Алиса присела на корточке. «Вообще-то он бессмертный», — прошептал старый гном. И убить вам его будет очень трудно. Но у него во дворце есть потайная комната, в этой комнате хранится стеклянное яйцо. Если яйцо разбить, то он умрёт. Понимаете, его смерть в стеклянном яйце. Но это страшная тайна, которую знаем только мы, гномы. Если вы нас выдадите, то мы все погибнем. Он не пощадит нас». Гном замолчал. Его руки так дрожали, что фонарь раскачивался, словно маятник. «Спасибо за информацию», — сказал Пашка. А ведь то четырёхглазого другое имени Кощей бессмертный. Есть такая версия, прошептал гном. Скажите, спросила гномов Алиса. А почему вам пришла в голову мысль, что мы намерены убить четырёхглазого? Это не мысль, ответил старый гном. Это наша мечта. Но почему мы? Вы молодые, красивые, сказал гном. Пришли сверху. «Наверное, там узнали, что у нас безобразие, вот и прислали вас его убить». «Правильно. Мы угадали?» «Посмотрим», — сказал Пашка. «А драконы здесь водятся?» «Поделись», — сказал гном. «Пойдём, Пашка», — сказала Алиса. «Ты забыл, что время дорого? Семён Иванович волнуется». По берегу реки вела дорожка. Сначала она была просто тропинкой. Видно, её протоптали гномы. Но вскоре возле озера, где впадала подземная река, тропинка закончилась. поперек неё был шлагбаум из окаменевшего бревна. На нём прибито объявление. «Государство порядка! Посторонним вход воспрещён!» «На почти у цели», — сказал Пашка. «Всегда жалеешь, что приходится вступать в бой без оружия». «Пашенька», — попросила Алиса, — «а может и сегодня не сражаться?» «Ты с ума сошла?» — сказал Пашка. Когда мне ещё придётся встретиться с настоящим Кащеем Бессмертным? Но ведь это не кощей вернее всего, это несчастный брат семён Ивановича, который заблудился и сошёл с ума». «Не исключено», — согласился Пашка. «Но что мы знаем о самом Семёна Ивановича?» «Он твой знакомый». «Он совершенно случайный знакомый. И очень странный при том. Мне просто не пришло в голову, что он злобный волшебник. И он сознательно послал нас на смерть». «Где письмо для Гарольда?» «У меня». «Надо его немедленно вскрыть. Там инструкция по завоеванию Земли». «Нехорошо читать чужие письма». «Алиса, неужели ты до сих пор не поняла, что мы имеем дело с волшебниками, которые никого не щадят?» «Волшебники вымерли?» «Нет, не вымерли. Они спрятались под землёй. Ты это отлично знаешь, но пытаешься закрыть глаза на правду. Земле грозит опасность. Мой долг — проникнуть каще и разбить стеклянное яйцо». Но, как ты понимаешь, без боя он не сдастся. Давай сюда письмо». «Нет, не отдам». «Я отниму силой». Алиса поняла, что Пашка настроен решительно. Он уже сам верил в то, что они вступают в царство зла. Алиса подошла к шлагбауму и хотела подлезть под него, но как только она до него дотронулась, раздался пронзительный вой. Алиса отпрыгнула от шлагбаума, но вой не прекратился. «Всё», — сказал Пашка, — «поздно. Мы обнаружены». «Ну и что?» — сказала Алиса. — Мы ничего плохого не сделали. — Бежим обратно, к неандертальцам. Но договорить Пашка не успел. По берегу озера к ним спешили странные существа, похожие на людей, но в то же время не люди. Они были очень худыми, длинные руки болтались, будто тряпичные, узкие лысые головы покачивались на бегу. Существа были покрыты короткой светлой шерстью, сквозь которой просвечивала голубая кожа. В руках они держали заострённые палки. — Нарушение, — сказала первое существо, подходя к Алисе, — это нельзя. Лица у существ были неподвижны, глаза белые, невидящие, движения вялые. — Пропустите, — сказал Пашка, — нам нужно к вашему царю. — Слово неизвестно, — ответило существо. — Вы подлежите изоляции для выяснения личностей. — Ещё чего не хватало, — возмущался Пашка. — Мы сами пойдём, куда хотим. «Нет», — сказала существо, — «вы не пойдёте куда хотите, а пойдёте куда положено». Алиса оглянулась. Сзади подошли ещё три таких же монстра. Пашка протянул руку, чтобы отвести железную палку, которую существо уперло ему в грудь. Но как только он коснулся её, из палки вылетела искра, и Пашка скорчился от боли. «Нет», — закричала Алиса, — «вы не смеете». «Мы охраняем порядок», — сказала существо. «Вы не хотите слушаться, вы сами виноваты». С этими словами оно направило палку на Алису, которая склонилась к Пашке. «Мы пойдём», — сказал Пашка, — «но учтите, что я вам это припомню». Существо кашлянуло, а может, засмеялось. «Тебе больно?» — спросила Алиса, когда, они именовав шлагбаум, шли по прямой посыпанной песком дорожке. «Я умею терпеть», — сказал Пашка. Они миновали большое квадратное поле, окружённое изгородью из колючей проволоки. На поле трудились неандертальцы. Они выкапывали какие-то белёсые корни. По углам поля маячили белоглазые существа железными палками. Затем они обогнали верницу гномов, каждый из которых тащил большой тяжёлый мешок, сгибаясь под его тяжестью. За гномами также брело существо с палкой. Один из гномов споткнулся и свалился под тяжестью мешка. «Вжик!» Вылетела молнии из палки, и гномик начал корчиться по камням от боли, потом дёрнулся и затих. Остальные гномы остановились, но существо с палкой прикрикнуло на них. «Вперёд! Не останавливаться!» Ногой оно отбросило с дорожки тельца гнома, подобрало мешок и сунуло в сумку, прикреплённую к животу. Пашка сжал кулаки. «Нет», — прошептал он, — «я не уйду отсюда, пока не прекращу этот фашизм». Он с такой ненавистью поднял кулак, обернувшись к охранникам, что те отшатнулись, выставив вперёд свои палки. Это мгновенное отвлечение дало Алисе возможность наклониться и схватить лежащего у обочины гнома. Она сунула его в нагрудный карман. Никто вроде бы не заметил. Дорога стала шире. Теперь она шла между совершенно одинаковых высоких каменных стен, в которых через равные промежутки были двери, забранные железными решётками. Из-за одной двери доносился плач. «Кто там?» — спросила Алиса. «Не разговаривать», — ответил охранник. У следующей двери Алиса увидела обитателя этих камер. Прижавшись к решётке, стояли маленькие существа, во всём подобные тем, что вели Алису и Пашку. Они протягивали сквозь решётку, покрытые белой шёсткой лапки, и молили. «Кушать, кушать, кушать». Один из охранников на ходу ударил ногой по решётке. Существа отскочили. «Я думал», — начал было Пашка. «Как видишь, и среди них не все равны», — поняла его Алиса. Она осторожно прижимала руки к груди. и казалось, что тельце гнома всё холодеет. А может, и только кажется? «Пашка», — сказала она по-английски, полагая, что охранники его не знают. «Держи себя в руках. Никаких неосторожных поступков. Мы должны выбраться отсюда». «Понимаю, не маленький», — сказал Пашка. «Только я очень злой». Охранники остановились перед пустой камерой. Решётка была откинута. «Проходите», — сказал главный охранник, подталкивая пленника в концом палки. Решётка опустилась, звякнул замок. Охранники пошли прочь. Алиса осторожно выглянула. Один из них остался, стоит у стены, сторожит. Внутри было темно, лишь кое-где по стенам ползали зелёные светлячки. «Мы требуем свидания с вашим начальником», — сказал Пашка, подходя к решётке. «Молчать». «Я буду жаловаться». Молния из палки пролетела через всю камеру и ударилась, разлетевшись искрами в дальнюю стену. «Погоди, Паш», — сказала Алиса. Она отошла в угол так, что охранник не мог её увидеть и осторожно достала из-за пазухи гнома. Гном уместился на её ладонях, только басые ноги свешивались вниз. Глаза его были закрыты. Алиса осторожно приложила ухо к его груди. Вроде бы сердце бьётся. Она погладила гнома пальцем по щеке. Щека тёплая. Алиса присела на корточке и открыла аптечку, что была вмонтирована в пояс её комбинезона. Оттуда она достала мягкую ампулу со стимулятором. Пашка стоял рядом, закрывая Алису от решётки. Алиса закатал рукав рубашки гнома и приложила ампулу к его руке. Чуть-чуть прижала, чтобы под кожу гнома попала капля лекарства. «Чего делаете?» — спросил неожиданно охранник, заглядывая сквозь решётку. «Спим», — сказал Пашка. «Не приставай!» Гном пошевелился, приоткрыл глаза и в ужасе зажмурился. Алиса поднесла губы к уху гнома. «Тише!» — прошептала она. «А то они услышат!» Гном понял. Он так и остался лежать у неё на ладонях. Но терпения его хватило ненадолго. Вдруг он стал биться, стараясь вырваться. Алиса опустила его на пол. Гном кинулся к решётке, но увидел ноги охранника и бросился обратно к Алисе. «Вам надо будет подождать», — прошептала Алиса. «Пока нас уведут, потом вы сможете уйти, а сейчас опасно». «Спасибо», — сказал гном. «Я думал, что меня убили. А вы кто такие?» «Мы ваши друзья». «Если вы наши друзья, вы должны убить Четырёхглазого», — сказал гном убеждённо. и это обязательно сделаю», — сказал Пашка. «Но сделать это можно, только если знаешь страшный секрет», — сказал гном. Я вам его открою. Если вы про стеклянное яйцо, в котором жизнь четырёхглазоват, то мы уже знаем. Как? Откуда вы знаете эту страшную тайну? Нам сказали об этом другие гномы. Тогда судьба всего нашего мира в ваших руках. И в этот момент послышался шорох. Гном бросился в угол и сжался там в комочек. Плита в центре камеры поднялась, и оттуда хлынул яркий свет. В люке появилась глава охранника. «Следовать за мной!» — приказал.